Услышав приказ королевы, мыши разбежались во все стороны, только старушку попросили остаться на месте. «Вам, бабушка, нужен такой, сказала ей королева. «Вы много поработали на своем веку?» «Да, я много и славно поработала!» — прошамкала старушка беззубым ртом. «Сколько я изгрызла больших вкусных шаров!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 У них тоже есть изумрудный город? Нет. Изумруды и металл они отдают верхним жителям в обмен на зерно, фрукты, плоды и за другие съестные припасы. Это у них Гудвин приобрел изумруда. Они стоили ему недешево, но он не считался с расходами, когда строил великолепный город. Значит, рудокопы иногда выходят на поверхность. И глаза не выносят немного света, именно происходит ночной порой вблизи от входа в их страну.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 Шестилапый перекатился через себя и встал на ноги. Все приходилось начинать сначала, но зверь казался неуязвимым. И обойти его, и продолжать путь представлялось опасным. Шестилапый наверняка пустится в погоню. В этот момент случилось то, чего никто не ждал. Воспользовавшись тем, что Шестилапый все время держался головой к смелому льву, Элли подскочила к чудовищу сзади и с пронзительным визгом ткнула горящими факелами в его бока. Загорелась густая свалявшаяся шерсть, в воздухе противно запахла паленым рогом, и шестилапой, воем похожим на раскаты отдаленного грома, помчался в темноту, сбив по дороге льва. Нестерпимая боль гнала зверя вперед.